Вспомнился ветеран-старшина в Пекине, давший ему лишнюю коробку пистолетных патронов, растраченных в упражнениях с остатками, утонувшими вместе с его кораблем. Такое было почти смешно и вызвало бы недоумение, случись это с кем-нибудь другим. Судьба офицера в ранге капитан-лейтенанта ВМФ все же не должна решаться пистолетом. «Прощайте, ребята!» Алексей, мучаясь, потратил еще секунду, дожидаясь хотя бы ответного кивка от Леонида. Петров был уже мертв, редко спускающиеся с белого неба снежинки лежали на его глазах, не заставляя закрыть замершие веки. Зая, как он сказал, был майором. Можно было догадаться, что и этот разведчик являлся непростым сапером. Но из каких же он был краев? Почему-то ответить себе на этот вопрос показалось Алексею настолько важным, что он застыл, вглядываясь в неподвижное мертвое лицо. «Калмык» — просто сказал капитан сзади. Последний, наверное, офицер Калмык во всем управлении. Когда в 43-м его отозвали с фронта и отправили в проверочно-фильтрационный лагерь, Он сбежал и дошел до самого Ворошилова, чтобы ему снова позволили воевать. Только год назад он рассказал мне это, до этого молчал. — Не жди, Леша, беги, ты все уже знаешь. Кивнув остающимся, Алексей сделал короткий жест своему эскорту, парню-корейцу с лицом никогда и ничего не прощающего человека. И тот бросился вперед, указывая дорогу, и, готовясь, если надо, прокладывать ее огнем автомата. Второй остался, не удостоив их ни единым взглядом. Ему тоже все было уже ясно. Дальше был только бег. совпадение это было или нет, но когда серое пятно, обметенного ветром холма, островком исчезло позади, стрельба раздалась почти сразу же. Суматошная, неровная. Алексей бежал, и слезы, непозволительные взрослому человеку, но все равно невидимые никому, замерзали у него на лице. Приглушенный ветром вой, редкие разрывы мин, рвущиеся голоса захлебывающихся автоматов — все это пропало сзади, как будто в какой-то другой жизни. Потерянные на холме минуты могли значить смерть, но он все равно не жалел. Это было, наверное, последнее, что у него оставалось от гордости. Войны не будет. Боль в правой руке так и не стала невыносимой, но рука онемела и странным образом превратилась во впаянный в тело кусок льда. Онемение понемногу распространялось выше и шире, и через пять минут бега дошло до шеи. Это тоже было уже знакомо. Продолжая бежать, Алексей почувствовал, как кровь снова потекла из локтя. Повернуть голову он теперь не мог, и ему пришлось поворачиваться всем корпусом, чтобы проследить, как срываются в снег черные капли. Несколько метров, и в снегу остается частица его. Еще несколько и еще одна. Войны не будет. Пистолет на правом боку начал перевешивать тело мешая бежать, но даже выбросить его уже не было возможности. Он лежал в кабуре, и достать его стало бы слишком большим усилием. Поэтому Алексей продолжал бежать, прокусив собственные губы, чтобы отвлечься болью от желания упасть и отдохнуть. Над головой скользнули невидимые крылатые тени, и капитан-лейтенант-вдовый Несколько долгих шагов, собираясь силами, чтобы посмотреть вверх, но так и не сумев этого сделать, подумал о том, что миги все-таки пришли. Солдат-кореец уже тащил его на себе, подставив свои широкие плечи под его руку, громко и зло произнося что-то на своем родном языке, так непохожем на русский, на Алексею... Все еще казалось, что он продолжает бежать, и ему понемногу становится все легче и легче, пока он совсем не перестал тратить усилия. Кап падает в снег черная капля. Кап в снегу образовывается выбоина, и можно видеть, как пятнышко уплывает вниз, под растворенный ее теплом наст. Проводив ее взглядом, Алексей впервые за долгое время осознал, что снег уже не такой, каким он был все эти месяцы. Кажется, действительно, наступает весна. Кап. Еще минута, еще несколько шагов. Вес тела уже не чувствуется совсем, голова чистая и ясная, как оно и должно быть весной в той жизни, когда нет войны и смерти. Боли тоже нет». Она ушла вместе с остатками страха, вытесненная горем и верой. Войны не будет.